Миф 10 Новички не могут добиться успеха. Очень часто меня спрашивают о том, как новичкам быстро преуспеть. Люди сомневаются, что такое вообще возможно, и переживают. Смогут ли они заработать на творчестве, если пока что ничего не умеют? Это один из животрепещущих вопросов, ведь я слышу его почти от каждого третьего. Есть много новичков, которые узнали о творческом заработке уже после того, как выбрали основную специальность. А кто-то уже закончил университет, именно поэтому они и задаются таким вопросом. Давайте разбираться, в чем здесь загвоздка. На чем держится синдром новичка? Представьте, что я взяла сито, просеяла в нем все случаи, с которыми сама встречалась, и обнаружила два камушка – которые не по зубам новичкам и не позволяют им приготовить самый вкусный на свете творческий пирог. Вы уже знаете, о каких камушках речь. Миф первый. Нужно долго учиться. Мы с вами уже затрагивали этот вопрос в предыдущих главах. Суть в том, что многие люди, рожденные и воспитанные в XX веке, еще не привыкли к тому, как мир живет сегодня. В их сознании до сих пор крутится заезженная схема, Учись пять лет в институте, потом иди на работу, добивайся повышения. Вот и весь успех. Но на деле существует столько профессий специальностей, которые за пять лет успеют войти в моду, выйти из нее, переродиться и снова войти. Никакой классический университет не догонит такой темп развития. А рынок – коварный господин. Он не будет ждать, пока мы с вами закончим институт. Он живет по другим законам. Что еще важно? Миф второй. Нужно быть специалистом широкого профиля. Здесь опять сказывается университетский подход. Например, два года будь добр потратить на базовые знания, и только потом можешь изучать то, что тебе действительно нужно. В итоге у нас целый самосвал знаний, ржавеющий на заднем дворе. Узкую же нишу можно изучить и освоить гораздо быстрее, чем кажется большинству. Как бороться со стереотипом? Для новичков всегда есть два проверенных способа, которые помогут быстро достигать результатов. Первый. Выбрать узкую нишу. На самом деле не обязательно знать все о дизайне или любой другой творческой области. Можно очень быстро изучить узкую нишу и попробовать себя в ней. Давайте на примерах. Представьте, вы решили выпекать торты. Для этого вам не нужно осваивать кухни всех народов мира. Даже не нужно печь торты всех видов. Надо лишь научиться печь, например, только капкейки по одной технологии и сделать их фишкой своего бизнеса. Согласитесь, это будет быстрее, чем изучать все поварское искусство потом несколько лет специализироваться на всех видах выпечки и только спустя время, наконец, выбрать что-то конкретное. А теперь представьте, что вам нравится рисовать акварельные цветы. Но вместо того, чтобы сфокусироваться на них, вы изучаете всю живопись. Заканчиваете университет, узнаете массу тонкостей, от перспективы до выбора разных материалов. А в итоге все равно не нарисуете все, что выучили. Намного быстрее сразу сузить область интереса. Например, выбрать ботаническую живопись. Далее сузить нишу еще сильнее. Виночки для декора свадебных приглашений, написанные акварелью. Вот, это уже узкая ниша и конкретный продукт для клиентов. Его же можно продавать и на микростоках. Вы выбираете, сужаете и придаете направление. Тогда получится быстро совершенствоваться и найти клиентов. Второе. Выбрать алгоритм успеха. Если вам прямо сейчас дать пошаговый план действий, что, как и когда делать для достижения результата, вы, вероятно, добьетесь своей цели за месяц. Как вам такая скорость? Давайте попробуем разобраться, от чего она зависит. Например, вы решили изучить графический дизайн с нуля. Выбрали узкую нишу – иллюстрации для поздравительных новогодних открыток. У вас есть два пути. Первый – набивать шишки самостоятельно, тестировать 10 тысяч версий, смотреть, как это получается у других, следить за трендами и проверять, как рынок реагирует на ваш продукт. Это тоже большая работа и поэтому не быстрая. Второй путь – вы можете сэкономить от трех до пяти лет своей жизни и обратиться к экспертам. Чем быстрее вы переходите от обучения к действиям, тем лучше. Ведь конкуренты тоже не дремлют. Они учатся друг у друга и эволюционируют. Поэтому важно получать знания у тех, кто следит за текущей ситуацией на рынке. Пример Шерри Шмельцер. Чтобы проиллюстрировать свою мысль, я хочу привести в пример историю одной креативной женщины, Шерри Шмельцер. Шерри — сорокалетняя домохозяйка с тремя детьми. Бит давил на голову, как будто потолки стали ниже со временем. И она захотела найти себе и детям какое-то новое развлечение. Знаете, забавные тапки для пляжа, кроксы. Так вот, Шерри взяла эти тапки с дырочками и стала наклеивать на них стразы. Муж, заметив увлечение супруги, предложил создать ей свой веб-сайт для продажи обновленных кроксов. В их семье все решения принимались на совете. Они понимали, что хотят превратить увлечение в настоящий бизнес. Но при этом у них был непогашенный кредит. Нужно было прыгнуть в бездну, держась за руки. Верили ли они в свою идею? «Да». И они решили попробовать, даже если не получится, можно было успокоить себя тем, что супруги сделали все, что смогли. Новую компанию назвали джибиц Уже через год аксессуары для «Крокс» принесли шери Шмельцер и ее семье 2,2 миллиона долларов. Поначалу она работала практически 24 часа в сутки. Заказы сыпались со скоростью лавины в горах, А через полтора года компания, производящая обувь «Крокс», выкупила «Джибитс» за 10 миллионов долларов. Это отличный пример того, как можно выбрать узкое направление и очень быстро в нем преуспеть. Главное — продумать порядок действий. Как это было у меня. Когда я выбирала творческую профессию, передо мной стоял все тот же вопрос, где бы мне обучиться новому ремеслу. Я начала искать в интернете информацию о курсах и специальностях, но пришла к выводу, что у меня просто нет возможности обучаться чему-то целых пять лет. Мне нужно освоить новую профессию и как можно скорее начать зарабатывать. Готового алгоритма для творческого заработка я так и не нашла. На этом моменте я могла бы все бросить и вернуться в офис, правда? Именно на этом этапе ломаются многие новички». Но я не стала возвращаться к старой жизни. Я поняла, что нужно двигаться дальше, выбирать что-то очень узкое, что будет мне интересно и принесет доход. И поэтому я обратилась к графическому дизайну, затем сузила нишу еще сильнее и перешла к леттерингу. И в итоге это дало отличные результаты, практически пассивный заработок на микростоках. Поэтому я взяла эту модель, которая сработала в моем случае, и перенесла ее на свою методику обучения. В моей школе 54% выпускников не просто добиваются успехов, они живут на творческий доход. Упражнение. Выберите нишу для своего творческого направления. Потом попробуйте сузить ее еще раз и еще раз. После этого запишите список того, что необходимо изучить для старта. Вы увидите, оно уместится в один месяц. Новички могут добиться успеха.